Глава 36. За первым широким и не очень длинным коридором, являвшимся по всей видимости административным помещением, пунктом охраны или ещё каким-нибудь из придбанников, начинался собственный склад. Дверь здесь сама давно упала со сгнивших петель и валялась на полу, а за дверным проёмом Обана только и смог выговорить: "Ака". Это прав выразил свои эмоции более хлёстко и менее цензурно. Виктор промолчал. Костенника улыбнулась. Тут разрасталась ещё одна грибная колония. Длинный коридор уходил в скупо подсвеченное огнями грибами пространство. Он казался тесным и узким, но лишь потому, что с двух сторон от пола до потолка был заставлен коробками, ящиками и упаковками, между которыми едва угадывались боковые проходы. Кое-где сгнившие полки обрушились, отрухлявая тара рассыпалась, и в образовавшихся кучах тускло поблёскивал металл оружейная сталь. Это было не просто богатство, это были сила, власть и могущество, разложенные аккуратными штабелями и громоздившиеся беспорядочными грудами. Зловещий привет из прошлого. Стволы в смазке и в заводской упаковке, автоматы, снайперские винтовки, пулемёты, гранатомётные трубы, патронные и гранатные ящики, мины. Виктор почувствовал холодок в спине. Не всё, далеко не всё старое оружие смогло устоять перед неумолимым временем, вездесущей плесенью и безжалостной коррозией, но очень многое сохранилось почти в идеальном состоянии. Здесь можно было вооружит до зубов всю княжескую дружину и всех наёмников Сибирска. Ещё бы и ополченцам досталось. Правда, прежде чем создавать такую армию, нужно было бы сначала как-то побороть свой верный страх нестрельцов перед древним стрелецким оружием, Виктор вдруг ощутил, что у него самого страх этот засел так глубоко в печёнках, что выдавить его будет непросто. Да и Костоправ, похоже, чувствовал себя в оружейном складе не очень уютно. Зато Акас словно потерял голову от увиденного. Трофейный караш, добытый в инквизиторской повозке, полетел на пол. Здесь было на что его заменить. Сам оказался метался по подземному схорону как безумный. АКМ, ГРПК, ПК, СВД, ПМ, РПГ, КПВТ выкрикивал будто заклинание, возбуждённый сверх всякой меры стрелец. Никогда прежде Виктор не видел АК в таком состоянии. Впрочем, они никогда и не попадали в такую сокровищницу. Шмель, муха, «Корт», «Утес», «Абакан», «Печенек», «Вал», «Винторез», «Грач», — никак не унимался стрелец. А.К. юркнул в ближайший проход. На пару секунд наступила тишина. Виктор даже забеспокоился. Потом что-то хрустнуло, скрижетнуло. «РГО! Эвки!» — снова послышался восторженный голос стрельца. «Патроны! Пять сорок пять! Семь шестьдесят два!» «Двенадцать семь! Четырнадцать пять!» «Все, звездец! С катушек наш стрелец съехал!» Выдал диагноз Костоправ. Совсем млярехнулся. «Ака!» — окликнул Виктор вынырнувшего из узкого прохода стрельца. «Как думаешь, что здесь было?» «Не знаю», — отмахнулся тот. «Может, арсенал какой-то? Может, мобилизационный склад? Может, командный бункер с запасом вооружения? Да какая разница сейчас-то?» мысленно согласился Виктор. «Сейчас никакой». Он повернулся к Костянике. «Давно о складе знаешь?» «Нет», — ответила та. «Случайно наткнулась, когда убегала от зеленых полулюдей». «А раньше ты или кто-то из ваших такие склады находили?» «Такие нет». «А другие?» «В других почти все оружие сгнило». «Почти все — это не значит все». «Не значит», — согласилась Костяника. «Да». Тогда почему вы сами не использовали старые оружие? Разучились, пожала плечами девушка. Что ж, в принципе, может быть и такое. За пределами котла тоже ведь не стрельцы знают толком, как обращаться со старыми стволами. Да и небезопасно у нас пользоваться таким оружием, добавила Костенька. Хочешь сказать, без него безопаснее? удивлённо поднял брови Виктор. Девушка вздохнула. Шумное оружие не всегда хорошо. Отстреляешься от одного зверя, другой услышит, высидит и сожрёт. Не все ведь, как я, умеют видеть сквозь лес. Тут у нас так: чем тише себя ведёшь, тем больше шансов выжить. Да и вообще, Костяник отвела взгляд. Когда весь мир вокруг настроен враждебно, предпочтительнее не драться, а прятаться и спасаться бегством. В этом случае оружие лишнее обуза. Виктор только покачал головой. но и жизнь у тебя и твоих сородичей, Костяничка. Не позавидуешь, блин. Все время дрожать, таиться, убегать и только тем выживать в котле. Хотя и от этого тоже, если подумать, проку немного. Не очень-то помогла твоему племени скрытность, раз ты одна из всего гнезда уцелела. Да и то чуть не сгорела на инквизиторском костре. — А вот зеленокожие шуму не боятся, — заметил Костоправ, прислушивавшийся к их разговору. Орут свои япа как в жопу ужаленные, и хоть бы хны. Зелёных полулюдей много, ответила Костеника. Они плодятся как мураши и кричат, кстати, только на жертвенной охоте. У них считается, что умереть, добывая жертву, это великая честь, доблесть и благо. Но в остальное время и зелёные тоже не шумят без нужды. Ладно, хватит болтать, вздохнул Виктор. Заводим бы коней и грузимся. Скотину спустили в подземелье. «Надо бы кого-нибудь на стреме оставить, пока мы тут возимся», — предложил Костоправ. «А то бы кони натоптали у входа, куч наваляли. Наследили мы там сильно, в общем». Лекарь недвусмысленно глянул на Костянику. «Что ж, все верно. Девушка с красными всевидящими глазами сейчас. Самая подходящая кандидатура для часового». «Ну что, Костяника, присмотришь, чтобы никто к складу не подобрался?» — обратился к ней Виктор. Отсюда не получится, ответила девушка. Здесь слишком толстые стены, много железа и большой пласт земли сверху. Я у входа подежурю. Хорошо, согласился Виктор. Только поаккуратнее там. Если что, сразу спускайся и зови на помощь. Костяника кивнула и отправилась наверх. Виктор, Акай и Костоправ осмотрели склад до конца. Вернее, до куда смогли добраться. Дальней стены не было. Складское помещение изгибалось под прямым углом и почти сразу же упиралось в завал, наглухо запечатавший проход. Плиты перекрытия обрушились, а земля сыпалась, образовав из рядных размеров нору, поросшую, как и все вокруг, светящимися грибами. Над провалом ветнелось небо. Скорее всего, отсюда и проник в подземный склад носитель огненных грибов. Здесь можно было легко спуститься вниз. да и выбраться на поверхность тоже. Даже, пожалуй, выводить груженных добычей беконий по широким пандусам из обвалившихся плит будет проще, чем по разбитой лестнице у входа. Отно смущало. Бетонные перекрытия не выглядели надежными. От провала по потолку расходились трещины, на которые боязно было смотреть. Наверное, недалек уже тот час, когда все складское добро окажется под землей. Будем надеяться, что это произойдёт не сегодня ночью, подумал Виктор. Они сразу подвели бы коник к провалу. Котловые твари сверху не лезли. Видимо, их всё-таки отпугивала колония грибов убить. Кстати, о грибах. Виктор ещё раз окинул взглядом светящиеся пятна. Надо бы поторопиться. Они занялись делом, каждый своим. А кат тщательно выбирал из груды штабелей то, что сохранилось получше. Виктор стаскивал выбранной стрельцом оружие и боеприпасы в кучу возле провала. Костоправ набивал сидельные сумки, грузил быков и заодно поглядывал, чтобы никто, чем чёрт не шутит, всё-таки не сунулся с клад сверху. Однако их слаженная работа продолжалась недолго. Что за фигня? Костоправ, не понимающий, завертел головой и шумно потянул носом воздух. Где? Виктор тоже огляделся. Горелым вроде пахнет. Виктор принюхался. Точно, дым тянул от входа. Он выглянул в коридор при баньник. Костоправ и ока вышли за ним. Однако пламя там разгорелось вовсю. Уже не проскочить. Судя по всему, костёр и притом не маленький был разведён на входе. Огонь жадно пожирал переплетение сухих пеньков, искры залетали в складское помещение. И яркими светлячками кружились над патронами и гранатными ящиками. За стеной пламени что-то то ли трещало, то ли хлопало. По всему складу нервно помигивали огненные грибы. "Ёперный театр", взвыл лекарь. "Купец, твоя девка что, жить нас тут решила на хрен?" Виктор не знал, что ответить. Что думать, он тоже не знал. Неужели правда Костеника виновата? А кто ещё мог поджечь склад? Но зачем? Зачем ей это понадобилось? Зачем было заманивать своих спутников под землю, а потом? Ё-моё, там же ящики с боеприпасами, ака бросился к огню. Куда? Лекар успел схватить стрельца за шиворот своей огромной лапищей. "Пусти!" взвился ака. "Потушить надо". "Какое, мля, тушить? Сейчас рванёт, ёпть!" Вытаращил глаза Костоправ. «Если рванет, то ведь склад на воздух взлетит!» «И это верно!» «Ну-ка, быстро вся наверх!» — приказал Виктор. «Уходим через пролом!» «Да как же уходим-то, золотой!» Ака чуть не плакала от досады. «Мы загрузиться толком не успели! А здесь... здесь...» Он растерянно обвел рукой складские штабеля, уложенные еще до бойни. «Уходим!» — я сказал. Первым на поверхность из провала выбирался Костоправ. Схватив под узцы быконе, лекарь ввел его по накоренившимся и присыпанным землей плитам, как по крутому склону. Получалось. «Ака!» — позвал Виктор. «Теперь ты!» А вот стрелец тормозил. Суетливо шарил руками. Он пытался вытащить из оружейных куч и штабелей что-нибудь еще, чем можно было бы набить полупустые сидельные сумки своего быконе. «Ака!» «Нет!» «Так просто уходить отсюда стрелец не желал!» Наверное, при других обстоятельствах его можно было бы понять, но не сейчас. Запах дыма становился всё ощутимее, вспыхи огня всё ярче, и Автив ощущался нарастающий жар. Пламя уже перекинулось на какие-то полусгнившие ящики. "Ага!" взревел Виктор, бесс церемонно толкая стрельца в спину. Тот навесил на шею пару автоматов, рассовал по карманам выхотившиеся из гнившего ящика гранаты и запалы к ним. Схватил цинк с патронами и повел, наконец, к выходу своего быконья. Виктор поднимался из склада последним. Испуганный быконь хрипел и упирался, неуверенно ставя копыта на завал из плит и земли. «Костяника, если это ты...» — билась в голове одна единственная мысль. «Если ты все устроила, то лучше бы тебе было сгореть на инквизиторском костре. Только бы выйти. Только бы выбраться наружу и убраться подальше». Прежде чем начну трогать боеприпасы, а уж потом. А уж тогда где-то в глубине склада послышался хлопок. Потом что-то хлопнуло ещё раз, и снова, и опять. То, что негромкие отрывистые звуки, наполнившие помещение, были слишком тихими для взрывов, Виктор понял не сразу. В первый момент страх и паника усилили их многократно. Потом пришло осознание, что звуки есть А вспышек нет. А главное, он, Виктор, всё ещё жив. Хлопок, хлопок, хлопок, хлопок. Словно кто-то не очень уверенно бьёт в ладоши. Аплодисменты звучали сериями и быстро приближались. Края сознания Виктор уловил ещё одну странность. С каждым хлопком газ один огненный гриб. Но прежде чем погаснуть, светящиеся брямбы извергали облачка сверкающей пыли. Да, В пылающем складе не было взрывов. Пока. Но было другое, не менее страшное. Грибы метали свое убийственное семя. Вероятно, пожар спровоцировал преждевременное спороизвержение. Костяника упоминала, что в тепле споры созревают быстрее. И вот... Видимо, в нагретых грибах, связанных грибницей в единые организмы, началась цепная реакция. «Пшел!» Виктор дёрнул быконя, скользившего копытом по сыпучему земляному завалу. Гриб, висевший прямо под ними, вдруг мигнул и судорожно сжался, потом разбух, и уже в следующий миг, скорее интуитивно, чем осознанно, купец нырнул под быконя, едва успел. Раздался знакомый уже хлопающий звук. Блестящий дождь мельчайших спор, будто снежная крупа сыпал на голову животного. Скакун дёрнулся, жалобно заржал. "Шёл, говорю, выскользнув из-под брюха быкона, Виктор вывел наконец ошалевшую скотину наверх. Костоправ и ока ждали неподалёку. "Чего стоите?" Виктор прыгнул в седло, благо туда грипные споры вроде бы не попали. Они скакали как сумасшедшие, а в подземном складе уж рвались боеприпасы. Грохот сзади был такой, будто все демоны сразу рванулись к поверхность из адских глубин. Частый канонад переросла в сплошной гул. Взрывы, взрывы, взрывы. Оглянувшись, Виктор увидел, как просела земля. Ненадёжные своды старого склада обвалились. Зато Сибирякам повезло, все трое остались живых. Но вот надолго ли? Где-то под землёй ещё что-то глухо бухало, с верху стелился чёрный дым. Может, когда всё стихнет, вернёмся ещё поищем? предложила Ка, с тоской глядя на дымную пелену. Может, там осталось что-нибудь? «Вряд ли», — покачал головой Виктор. «После такого пожара и после такого обвала». А, впрочем, им грех жаловаться. Все-таки не с пустыми руками выбрались. Успели прихватить кое-что. До да чего там прибетняться. Затарились они основательно. Набрали патронов, накидали гранат. И стволы вон торчат из сидельных сум. Хотя, конечно, будь времени побольше. Если даже что-то и осталось... Всё равно нехрен нам здесь больше делать, заговорил Костоправ. На такой шум сбежится всё в котловое отродие. Оризон, кстати, замечание. Нужно возвращаться на тропу Гуси, решил Виктор. Там безопаснее. Ага, не подоброму ощерился лекарь. Зыб даю, там сейчас и красноглазка наша отвисает. Ты же не будешь возражать, золотой, если я с ней по-свойски побеседую? Кристинику сначала найти надо. буркнул Виктор. «Поехали». «Куда?» — спросил Ака. «Тропа идет на север и на юг». «Хороший вопрос вообще-то». «Поищем и там, и там», — решил Виктор. «Сначала двинем на север. Не будет следов, поедем на юг. У нас бы кони, а Костяника не зеленокожая дикарка, пешком быстро идти не сможет. Если она на тропе, догоним». Костоправ многозначительно погладил рукоять Цепа. А как молча зарядил трофейный калаш